И вы туда же дворянку брониц. Как вы смеете князь дворянку брониц? Коли я кодушка так вы без ноги есть. Кто я без ноги? Ну да без ноги, да ещё и без зубыс. Вот вы какиес. Да ещё и одноглазый закричала Мария Александровна. У вас корсет вместо рёберс, прибавила Наталья Дмитриевна. Лицо на пружинах, волос своих нет. -с.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 Ну, увидите меня братьи, куда ни будь, а то меня растерзают. Притом же мне медленно надо записать одну новую мысль. Пойдёмте, дядешка, ещё не поздно. Я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами. Ну да, в гостиницу. Деву ма шармант. Анфан, вы одна. Вы только одна добродетельны. Вы благородная девушка. Пойдём же, мой милый, о Боже мой. Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась, наконец, одна среди разваленной обломков своей прежней славы. Увы, сила, слава, значение — все исчезло в один этот вечер. Марья Александровна понимала, что уж не подняться ей по-прежнему. Долгий многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что стало с ей теперь? Философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зейна обесчещена, сплетни пойдут бесконечные. Ужас. Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось.